Глава девятнадцатая «О чем это он?» Я застыла, на самом деле догадавшись о чем, но отказываясь в это верить. Так курица с отрубленной головой хлопает крыльями и куда-то бежит, не желая принимать собственную смерть. «Я уже получила, девчонки, все, что хотел. А уж платить выкуп после того, как и ты с ней поиграл. Смешок? Грубый, развязный, точно он говорил о публичной девке» я вцепилась в платье на груди. Воздух не шел в легкие, как будто легкие отказались дышать. Перед глазами потемнело. Свободной рукой я оперлась об оконный проем, не чуя собственного тела. «Если охота подбирать за мной объедки, можешь оставить девку себе. И Я и медика за нее не дам. Что до мужского разговора, он состоится только на моих условиях. Это я приду за твоей головой, Блад». «Ты не забыл, что за нее обещают золото по весу?» «Если бы я не опиралась на окно, упала бы», — так ослабели колени. «Девка, опорченный товар, объедки!» Я завороженно уставилась на море прямо подо мной. «Одно движение, и разум перестанет жечь слова человека, которого я любила. Перестанет соднить горло от непролитых слез. Одно движение. Я замерла ледяной статуей». Пальцы, вцепившиеся в дерево рамы, онемели. Ветер хлестал по лицу, море шумело внизу, и этот шум заглушал все на свете звуки. Из-за этого человека я уже погубила свою жизнь. Губить ради него еще и душу? Но и отойти от окна я не смогла. Тело словно стало чужим, перестало слушаться. И если бы не дурнота, поднявшаяся от желудка, я решила бы, что уже в самом деле умерла только душа еще не освободилась от ненужной оболочки. Поиграл. Несколько месяцев он преследовал меня, добиваясь взаимности. Подкупал слуг, пробираясь в наш сад, однажды даже забрался в мою спальню. Играл. Всего лишь играл. Ему нужна была не я, нужна была победа. Волны манили, притягивали. Жесткая рука отшвырнула меня от окна, я пошатнулась и упала бы, не впечатая те же руки меня в стену так, что клацнули зубы. Я, наконец, смогла вздохнуть. «Любовь зла, а козлы этим пользуются», — хлестнул по ушам злой голос. «Думаешь, он хоть слезинку проронит, узнав о твоей смерти?» Темный силуэт, заслонивший свет, обрел четкость, превратившись в Генри. «Думаю, что нет», — прошептала я, голос по-прежнему не слушался. «Тогда зачем?» «Отпусти меня!» Я просто смотрела в окно. Смотрела, да. С такой осанкой идут на эшафот. «Я просто смотрела в окно. Отпусти меня!» Он выругался. Так грубо и грязно, что я снова на миг оторопела. Рванулась из его рук. «Да как ты смеешь!» Пришла в себя. Выдохнул он, выпуская меня. Я начала сползать спиной по стене. Генри снова подхватил меня под руку, Довел до кровати, помогая сесть. Присел напротив, сжав мои ладони. Заглянул в лицо. «Прости, я не знал, что ты уже вернулась, иначе закрыл бы окно». «Тебе не за что извиняться». Голос наконец-то начал слушаться, только озвучал тускло, словно у ожившей куклы. «Объедки! Я ведь ему верила, верила, что меня в самом деле любят». Я постарался бы выбрать слова Нет, я бы решила, что ты обманываешь, чтобы... Интересно, ухаживание Генри настоящее? Или он тоже просто привык получать все, что захочет, не сразу, так после долгой осады? Но вестник невозможно подделать, так что... Наверное, все к лучшему. Рубить голову лучше одним ударом. Я больше не смогу тешиться ложной надеждой, как бы не хотелось обмануться. Впрочем, какая разница, насколько искренен Генри? как будто если прыгнуть в объятия другого мужчины, не забыв первого, станет легче. Я и без того чувствую себя грязной. Он молчал, по-прежнему внимательно на меня глядя. Ветер влетел в окно, шарахнув рамой. Я попыталась подняться. Я закрою, пока не выбила стекла. Я сам. Генри встал. Не беспокойся, я пришла в себя, просто... Я сглотнула, горло по-прежнему саднило. Просто подумала, что там не будет больно. Генри защелкнул щеколду. «Откуда ты знаешь?» Когда меня допрашивали, дознаватель почти дословно цитировал мое письмо к человеку, которого я считал своим другом. Та история произошла до того, как я начала выходить в свет, и до меня долетали только отзвуки слухов, но и их хватало. Потом ее величество запретило упоминать имя изменника, но это лишь прибавило остроты сплетням. «Так ты все-таки готовил покушение?» Он покачал головой. «Нет, это было всего лишь неосторожное письмо. Я был недоволен политикой королевы, но не умышлял против нее. Однако неосторожных слов хватило. Я потерла лицо руками, словно просыпаясь. В горле по-прежнему стоял ком и не получалось вздохнуть полной грудью, но тело снова было моим, и мир обрел очертания». «Другом, которому предназначалось письмо, был дж... граф Брийский. Поэтому ты так уверен, что это он тебя оговорил?» «Да». «Какое-то время мы молчали. Генри, ты можешь отозвать вестника?» «Нет». «Тогда послать родителям второго. Прошло совсем немного времени. Если отправить его сейчас, едва ли они успеют что-то предпринять после того, как получат первого. Что ты хочешь им сказать?» Я не хочу возвращаться в Наровль И в монастырь не хочу. Если та девушка с корабля, что Генри утопил, смогла стать военным хирургом, пусть даже и изображая парня, может, и у меня получится. Если для этого придется скрывать свой пол, пусть так. От моей красоты одни беды. Генри выпрямился, глядя на меня сверху вниз. Нет. Горло снова сжало. Я и... я осеклась. «Нет, я и тебе не нужна. Так могла бы спросить игрушка, но я не игрушка. Может быть, я не нужна никому, но у меня по-прежнему есть я. Мой разум, мои чувства, моя бессмертная душа в конце-то концов. Значит, я буду жить и найду себе новое место в этой жизни. Даже если прямо сейчас мне не хочется ничего, кроме как перестать чувствовать. Пусть пока я не понимаю, как жить и что делать». Я заставила себя выпрямить спину. Предложение оставаться на корабле, сколько захочу, потеряло силу? Если Генри не захочет мне помочь, справлюсь сама. Вот только заработаю на выкуп и еще немного, на то, чтобы обустроиться в дваргоне. Мое предложение в силе, но сейчас ты не в том состоянии, чтобы что-то решать. Успокойся и подумай денек-другой, что ты хочешь на самом деле. Едва ли твои родители помчатся действовать немедля, да и деньги всегда можно вернуть. Наверное, ты прав. Я снова потерла лицо, пытаясь собраться с мыслями. Спасибо. За все спасибо. Не возись со мной, наверняка у тебя есть дела. Генри помолчал внимательно на меня, глядя. Ты хочешь побыть одна или опасаешься выглядеть навязчивой? Прямой вопрос требовал прямого ответа. Меньше всего я хочу сейчас остаться одна. Боюсь, я просто не справлюсь с мыслями, что снова полезут в голову. Но и навязываться не хочу. Это было...» Я вздохнула, пытаясь совладать с дрогнувшим голосом. «Это было больно, но я справлюсь. В конце концов, едва ли граф бриске останется первым и последним человеком, в котором я ошиблась. Значит, мне нужно научиться справляться с этим. Не будешь же ты опекать меня всю оставшуюся жизнь». Во взгляде Генри сочувствие сменилось уважением. Я бы. он осекся. Справишься. И ты мне вовсе не навязываешься. Подходит время ужина. Он протянул руку. Окажите мне честь, леди Белла. С удовольствием. Я помедлила у двери каюты. Можно было спросить еще кое о чем. Генри, когда ты отправлял вестника, говорила о нескольких неделях. Почему он вернулся так быстро? Единственная возможная причина — адресат где-то не далее, чем в сотни лик отсюда. Я охнула. Он грозился прийти за твоей головой. Значит, это не просто угроза? Генри притянул меня за талию, коснулся щеки. «Не беспокойся, сокровище мое. Я тебя никому не отдам». Я вывернулась. Сейчас мне не хотелось ничьих прикосновений. Тот миг, когда он держал мои ладони в своих, заглядывая в лицо а я вцеплялась в его руки, словно в канат, отделяющий от пропасти, миновал. Сейчас мне, наоборот, хотелось отгородиться от всех прозрачной стеной, воздушным коконом, магическим щитом. Как жаль, что они мне недоступны. Не за себя я беспокоюсь. Я-то никому не нужна. В самом деле, хмыкнул Генри, подставил мне локоть. «Явиться встречу со всем радушием. Нет одной заботы и меньше». В любом случае, незачем переживать о том, что не можешь изменить. Я не стала спорить, не было сил. Зря я не отказалась от ужина. Посидела бы одна в своей каюте, невелика беда. Застольный разговор не развлекал, я поддерживала его бездумно, едва понимая смысл слов. Да и вкуса еды я почти не чувствовала, кусок в горло не лез. Хуже того, сам запах снова усилил дурноту. А я-то думала, что почти успокоилась. «Вам нехорошо, леди Белла?» Поинтересовался лорд Коннор. «Немного. Прошу прощения, господа, что испортила вам ужин, но приложите холодный компресс к ко и шее. Это поможет». «Интересный рецепт от разбитого сердца. Впрочем, он же не знает». «Надеюсь, у Генри хватит деликатности не делиться с другом подобными вещами». Ветер и волны усилились. Не что что вас одолела морская болезнь. Да, благодарю. Я натянуто улыбнулась. Отличное оправдание, и вино в стакане качнулось в одну сторону, потом в другую. Так что дело в самом деле не в моих расстроенных чувствах, а в морской болезни? До сих пор море было спокойным, и качка не донимала меня. Я даже успела решить, что не чувствительно к морской болезни когда в самом начале путешествия другие пассажиры, приглашенные за капитанский стол, отказывались от этой чести. Видимо, у меня, как всегда, все оказалось написано на лице, потому что Генри рассмеялся. Море умеет подкидывать сюрпризы. Проводите вас обратно в каюту, Меледи. Ответить я не успела. С палубы раздалось громкое «Парус!» и его тут же подхватили десятки голосов. Я подняла взгляд к потолку. Интересно, что там на этот раз? Враг или друг? И есть ли у пиратов друзья? Хотите посмотреть, леди Белла? Генри подал мне руку. Я встала из-за стола и едва собиралась ее выпустить, как палуба ощутимо качнулась, и я еще сильнее вцепилась в сильную ладонь. Он притянул меня ближе, подставил локоть. Держись за меня и ничего не бойся. Мы выбрались на палубу. Ветер дернул мои юбки, и мне пришлось, выпустив спасительный локоть, прижать их обеими руками. Генри обхватил меня за талию. «Вон там!» Я вгляделась. Едва заметное белое пятнышко. Не скажи Генри заранее, что это и куда смотреть. Решила бы, что покачивается клок пены на волнах. Надо было бы отодвинуться от Генри. Я видела ухмылки на лицах, обращенных к нам. Но едва попыталась отстраниться, как палуба снова качнулась, и я против воли теснее прижалась к нему. Граянский купец. Сказал появившийся рядом мужчина, протягивая капитану зрительную трубу. Выглядел он ровесником лорда Конора, то есть немного младше моего отца. Хотя, возможно, этого человека старило выдубленное до черна солнцем лицо. Генри вгляделся в горизонт. Да, и кажется, хорошо загружен. За ним.